Первые шаги нового правительства Я застал Петербург необыкновенно оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были наполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утеряв прелесть новизны по сравнению с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая честь и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременным занятием революционного народа, а так как со времени свобод, улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой. С большинства аптек и вывесок придворных поставщиков в стремлении уничтожить ненавистные признаки самодержавия Толпой в первые дни революции были сорваны орлы, и отсутствие на привычных местах вывесок производило впечатление какого-то разгрома. В Таврическом дворце, в городской думе, во всех общественных местах, на площадях и углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была какая-то вакханалия слова «извержение». Казалось что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь заняты были речами членов Временного правительства, членов Совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же. Осуждение старого режима, апология бескровной революции, провозглашение продолжения борьбы до победного конца – До мира без аннексий и контрибуций тогда еще не договорились. Восхваление завоевания революции Спасать Россию уже не собирались, говорили лишь о спасении завоевания революции. Формула эта стала наиболее расхожей, и в невольном стремлении сделать ее более удобоваримой договорились до спасения революции, и получилось что-то. Безграмотная и бессмысленная. Борьба между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась. Надо отдать справедливость левым элементам. Они действовали решительно и определенно шли к намеченной цели. Временное правительство в правой его части, наоборот, все время явно избегало решительных действий и слов, искало компромисс и подыгрывалось, под революционную демократию. В то время как широкая амнистия покрыла не только бывших революционеров, но и явных агентов германского генерального штаба. В то время как прибывшие прямо из Германии во главе с Лениным большевики, среди бела дня захватив дом балерины Шесинской на Каменноостровском проспекте, обращались с балкона к толпе слушателей призывая их к позорному миру. И Временное правительство не смело их арестовать. В Петропавловскую крепость заключались бывшие сановники, министры и другие лица лишь потому, что они не угодны революционной демократии. В то время как левая печать открыто вела разлагающую армию пропаганду, правые газеты конфисковывались и закрывались. В Крыму, по приказанию Временного правительства, распоряжением полковника Верховского производились обыски у членов императорской фамилии. Не избежала обыска и престарелая императрица Мария Федоровна. Агенты вошли к ней в спальню и шарили в ее вещах, невзирая на то, что императрица находилась в постели. Одновременно с обыском у членов императорской семьи подверглись обыскам ряд частных лиц, проживающих в Ялте, в том числе и моя жена. У нее отобрали мои письма, которых, конечно, ничего найти не могли. Те, кто вчера обвинял старое правительство в слабости, произволе и неспособности справиться с разрухой, сегодня ставшие у власти сами оказались не в силах вести страну. Маниловы или Хлестаковы Они дальше красивых и звучных слов идти были неспособны, и неизбежным ходом событий должны были уступить власть более действенным силам».